Царевна Льдинка На высокой-высокой горе под самым небом Среди вечных снегов Стоит хрустальный дворец царя Холода. Он весь выстроен из чистейшего льда, И все в нем, начиная С широких диванов, кресел, Резных столов, зеркал И кончая подвесками у люстр, Все ледяное. Батюшка-царь грозен и угрюм. Седые брови нависли у него на глаза, а глаза у него такие, что кто в них не взглянет, того колючим холодом так и проймет. Борода у царя совершенно белая, и в ней, словно блестки от камень в драгоценных запутались, и самоцветными искрами вся она так и переливается. Но краше бороды царской Краше его высокого дворца, краше всех сокровищ три дочери царя, три красавицы царевны: Вьюга, Стужа и Льдинка. У царевны Вьюги черные очи и такой звонкий голос, что его внизу, в долинах, далеко слышно. Царевна Вьюга всегда чрезвычайно весела и танцует и поет целый день. Средняя царевна, стужа, не уступит в красоте старшей сестре. Только гордая она и кичливая, ни с кем добрым словом не обмолвится, никому головой не кивнет и ходит стройная, друмяные да по своему терему, вполне довольная своей красотой, никому не открывая своего сердца. Зато младшая сестра, царевна-льдинка, Совсем иная, разговорчивая, словоохотливая и уж так хороша, что при виде ее у самого грозного царя холода, очи загораются нежностью, седые брови расправляются, и по лицу добрая ласковая улыбка скользит. Любуется царь дочкой, любит ее и так балует, что старшие царевны обижаются и сердятся за это на царя. Льдинка? Батюшкина любимица? Завистью говорят они. И красавица же уродилась, младшая царевна, такая красавица, что другой такой во всем ледяном царстве не сыскать. Локоны у царевны чистое серебро, глаза, как сапфиры, синие, и как алмазы самоцветные, уста, алые, как цветок розы в долине. А сама вся нежная да хрупкая, как драгоценное изваяние из лучшего хрусталя. Как взглянет на кого своими синими лучистыми глазами льдинка. Так за один взгляд этот каждый жизнь свою готов отдать. Царевны весело живут в своем высоком тереме. Днем они пляшут, играют, да дивные сказки старшей царевны в юге слушают. а ночью на охоту за барсами и оленями выезжают. И тогда по всем горам до да ущельям такой гул и шум поднимается, что люди в страхе от этого шума спешат из гор и из леса к себе по домам. Царевным только и можно ночью из дома выходить. Днем они из терема показаться не смеют, так как у царя холода и у его дочерей красавец есть опасный, страшный враг. Этот враг — король солнца, который живет в высоком тереме выше самого дворца царя холода и то и дело посылает свою рать на ледяное царство. То и дело шлет свои лучи узнать, изведать, как легче и лучше победить ему непобедимого врага царя холода. А вражда у них давнишние, старые, С тех пор, как выстроен хрустальный дворец на утесе, с тех пор, как стали пчелы за медом в долинах летать, с тех пор, как цветы запестрели в лесу и в поле, с тех пор и поднялась между царем холодом и королем солнцем эта вражда не на жизнь, а на смерть. Строго-настрого блюдет царь холод, чтобы лукавый король не проник как-нибудь в его царское жилище, не сжег своим роковым огнем и дочерей его, и самый дворец из хрустального льда. День и ночь стоит стража на карауле вокруг царского дворца, и строго приказано ей следить, чтобы ни один из лучей воинов короля солнца не проник сюда. а царевным крепко-накрепко запрещено выходить днем из дворца, чтобы как-нибудь ненароком не встретиться с королем. Вот почему день деньской, пока страшный король гуляет по своим и чужим владениям, царевны красавицы сидят в тюрьму и нижут ожерелья жемчужные, да ткут алмазные пряжи, дослагают да дивные сказки и песни. А придет ночь — Золотые звезды усыплют небо, Ясный месяц выплывет из-за облаков, Тогда выходят они из хрустального терема И скачут в горы гонять барсов да оленей. Но не все же царевнам за барсами и оленями гоняться, Да звезды считать, да алмазные нити выводить, Да дивные песни и сказки складывать. Пришла пора замуж царевин выдавать, Позвал царь холод всех трех дочерей к себе и говорит, дети мои, не все вам в родном тереме сидеть под крылышком отцовским. выдам я вас замуж за трех прекрасных принцев нашей страны, трех родных братьев. Тебе, царевна Стужа, дам в мужья краснощекого принца Мороза. У него несметные богатства из подвесок и украшений драгоценных. Несчетными сокровищами наделит он тебя. Будешь ты самой богатой принцессой в мире. Тебе, царевна Вьюга, дам принца ветра в мужья. Он не так богат, как его брат Мороз, но зато так могуч и так силен, что в могуществе и силе Нет ему равного в мире. Он будет тебе добрым защитником, мужем. Будь покойна, дочка. А тебе, моя любимица, с ласковой улыбкой обратился старый царь к младшей дочери Льдинке. Дам я такого мужа, который подходит тебе больше всего. Правда, он не могуществен, как принц Ветер, и не богат, как принц Мороз. но зато отличается несказанной, безграничной добротой и кротостью. Принц Снег, твой жених нареченный. Все его любят, все почитают, и недаром всех-то он приласкает, всех прикроет своей белой пеленой. Цветы, травы и былинки чувствуют себя зимой под его пеленою, точно под теплым, пуховым одеялом. Он добр. и ласков, кроток и нежен, а доброе ласковое сердце дороже всех могуществ и богатств в целом мире. Низко-низко поклонились старшей царевне отцу, а младшая надула губки, нахмурила брови и процедила сквозь зубы недовольным голосом. — Нехорошо ты придумал, батюшка-царь. самого незавидного жениха мне, своей любимой дочери, выискал. Что толку, что добр принц снег и ласков, когда он не может не подарить мне драгоценных уборов, как мороз сестрица стужи, не побиться насмерть, как принц ветер с врагами и всех своею силою одолеть. К тому же его старшие братья над ним такую силу взяли. Ветер! Его по своему желанию кружит, вертит. А принц Мороз одним мановением руки может к месту приковать, и без его разрешения бедный принц Снег не в состоянии и двинуться. «Так это и хорошо!» — произнес царь, нахмурив свои седые брови. «Принц Снег — младший из братьев, а покорность старшим — это одно из лучших достоинств молодого принца».